Глава 23 третья Тот не знал, когда уснул, ноги едва не проспал. Он позвонил на стойку регистрации и заказал машину до аэропорта. 15 минут спустя он сидел на заднем сидении желтого такси, везущего его в аэропорт, и высматривал отлетающие самолеты. Мне нужны международные терминалы. Без проблем. Они притормозили перед зданием аэропорта. Тот сунул таксисту двадцатку и бросился к входу. Отпечатал в одном из электронных киосков билет, а затем прошел прямо к контрольно-пропускному пункту. Посадка на его самолет уже закончилась. Вылет по расписанию через 20 минут. Если он не поспешит, он опоздает на рейс. Очередь была маленькая, а это значило, что у охраны есть время для выполнения своих обязанностей. Пара офицеров проверяла у пассажиров документы, прежде чем пропустить их через металлоискатели. Отлично, это то, что мне нужно, подумал тот. Он дважды проверил себя на наличие металлических предметов. У него не было ничего, кроме комплекта ключей и кое-какой мелочи. Он был одет в штаны старика, сланцы и рубашку, купленную в отеле. Багажа у него не было. Интересно, не выглядит ли он подозрительным? Кто покидает страну без багажа? «Может быть, мне купить чемодан?» – подумал он. Но времени на это уже не было. Он оглядел толпу, выискивая хоть кого-то, кто выглядел бы неуместно, кого могли проверить более тщательно. Но все выглядели нормально, просто обычные туристы и бизнесмены. Только он один выглядел странновато. Тут тот увидел высокую женщину с белыми волосами, стриженными ежиком и широкими плечами. В сердце учащенно забилось. Отчет! Кэти! Он прищурился, пытаясь сквозь толпу рассмотреть женщину как следует, но та была слишком далеко. Она нырнула в женский туалет, прежде чем тот успел разглядеть ее. Его снова прошиб пот. Дыхание участилось. Зрение сузилось до размера замочной скважины. Слух стал приглушенным, как под водой. Тот плохо себя чувствовал и выглядел чертовски виноватым. Он знал, что ему нужно собраться. Очередь двигалась довольно быстро, и скоро он окажется лицом к лицу с офицером службы безопасности. Он подошел уже почти к самому концу очереди. Подумают еще, что я везу наркотики. Тот представил, как его выводят из очереди, и брутальные мужчины в резиновых перчатках подвергают его глубокому досмотру. От этой мысли его передернуло. Он глубоко вздохнул и закрыл глаза, чтобы успокоиться. Оглянулся через плечо, чтобы посмотреть, не вышла ли из туалета та, стриженная ежиком, женщина. Но не увидел ее. Затем подошла его очередь проходить через металлоискатель. Ваше удостоверение личности. Офицер службы безопасности был латиноамериканцем средних лет с рябой кожей и толстой шеей. Нервничая, тот протянул свое удостоверение и билет на самолет. Офицер посмотрел на удостоверение, потом на Тодда, потом снова на удостоверение. Когда он посмотрел на тода во второй раз, тот был уже почти уверен, что офицер собирается вывести его из очереди и арестовать. «Хорошего дня, сэр!» тот вздохнул и выдавил улыбку. Сбросив с ног сланцы, он вытащил из штанов ремень и прошел через металлоискатель как раз в тот момент, когда стриженная ежиком женщина вышла из дамской комнаты. Она была слишком далеко от Тодда, но он был почти уверен, что это Кэти. Каким-то образом она нашла его. тот бросился к терминалу. Если повезет, он уже очень скоро будет в самолете. И тогда уже будет неважно, Кэти это или нет, он уже будет очень далеко. Потом он вспомнил про свой билет. Он был на его имя, как и тот, по которому он прилетел в лос анджелес У того, у кого хватило ума, чтобы отследить его до Лос-Анджелеса, хватит ума, чтобы узнать и его пересадочный рейс. Ну что ж, теперь с этим уже ничего не поделаешь. Посадка на самолет все еще продолжалась, когда тот прибыл на терминал. Он встал в очередь за пожилой чернокожей парой и тащился по взлетно-посадочной полосе, потея и вздрагивая всякий раз, когда кто-то появлялся у входа. Он нервно переминался с ноги на ногу, продолжая оглядываться назад. Еще вчера он был готов умереть или отправиться в тюрьму, но сейчас, когда свобода была так близко, он страшился одной мысли о том, что его могут задержать или убить. Садясь в самолет, тот продолжил изучать других пассажиров. Он смотрел, как они заталкивают сумки в багажные отсеки, пробираются, толкаясь к своим местам. Он размышлял, кто из них может быть копом, и почему они так долго тянут с его арестом. Он ждал, что в любой момент воздушный маршал наденет на него наручники и вытащит из самолета. Или в самолет внезапно ворвется Кэти, поля из своих стволов. Он расслабился лишь тогда, когда шасси оторвалось от асфальта, и самолет пошел на взлет. Не прошло и 20 минут, как измождение взяло над ним вверх. Тот прислонил голову к иллюминатору и уставился на облака. Вскоре он крепко спал. Проснулся он лишь десять часов спустя, когда шасси коснулось земли, и на табло перед ним погасло сообщение «Застегнуть ремни».